Глава 10. Кассандра. Через щели в воротах мы увидели на подъездной дорожке толпу солдат. Их возглавлял Лео, тот, с которым я путешествовала. С кем смеялась? Кого убила? Мне пришлось напомнить себе, что на самом деле он совсем не тот Лео. «Вот дерьмо!» — капитан Инеас провел рукой по волосам. «Дерьмо!» Я вцепилась в его рукав, оттаскивая от ворот — «Нам нужен план». «Какой план? Нам отсюда не выбраться», — сказал капитан. Придется драться или отдать его». «Тут не меньше десятка солдат, может, даже больше, но если мы их как-нибудь отвлечем, мы...» «Нет. У меня уже появилась идея, постепенно обретавшая форму». «Нет? Здесь нет другого выхода, госпожа Мариус». «Есть, послушай». Я гляделась, проверяя, что нас никто не услышит». Мы находились посреди двора, в окружении замшелых, иранских скульптур и нескольких луж, ничего более. Даже солдаты за воротами пока не издали ни звука. «Сможешь понести септума?» «Конечно, без ящика». Капитан Несс нахмурился. «Думаю, что смогу, если он останется спокойным». «Придется на это надеяться, потому что таков мой план. Ты вынимаешь его из ящика и уносишь подальше отсюда». Здесь много дорожек, и солдаты не могут контролировать все. А пока ты бежишь, мы запрягаем вала и везем пустой ящик Лео. Если будем торговаться с ним достаточно долго, а императрица Хана так и поступила бы, то. Извини, то пройдет сто лет, прежде чем он поймет, что Септум не здесь. Но, а как же вы? Мне нужно мое тело, а оно у Лео. Капитан прищурился. Ваше Величество! Я уступила императрице контроль над ее собственным телом. Ее слова могли обрушить мой план, но без ее подтверждения капитан откажется. «Поскольку мы пришли к соглашению, что пытаться войти в септума слишком опасно», — сказала она, — «похоже, это единственное, чем мы можем помочь вам, капитан НС. В нынешнем состоянии мы и сами почти мертвый груз. Я не знаю, куда вы намерены пойти и что делать», «Но поступайте, как считаете нужным, и забирайте септума. А мы будем их отвлекать». Он сделал глубокий вдох, резко выдохнул щурись на солнце, словно просил помощи и поддержки у своего бога. Опустив взгляд, он кивнул. «Если таково ваше желание». «Это единственный путь, но действовать надо быстро». Не оставив капитану времени передумать, мы поспешили назад в конюшню. Он держал повозку в главном строении, но вол все еще жевал траву в маленьком дворике, не особенно свежую. «Вы берете лево, а мы запрягаем вала в повозку». Императрица кивнула капитану и зашагала к животному так, будто наши колени не ныли, а руки не отяжелели, подобно мешкам с песком. «Я должен...» «Нет, благодарю, капитан, я сумею его запрячь». Он кивнул и исчез за дверью конюшни. «Он думает, что говорю я». «Да, возможно. Но ты умеешь обращаться с животными, госпожа Мариус?» «Нет. Я городская девчонка, а ты императрица. Мы обе никуда не годимся». «Вовсе нет. Я же говорила тебе, что не родилась императрицей. Я росла на ферме в долине. Меня прятали, чтобы никто не узнал, что я осталась жива и не пришел за мной». «В смысле, чтобы император Кин не узнал и не пришел за тобой?» «Да уж, все получилось как надо». Она не ответила, но в мой разум просочились обрывки воспоминаний. Император Кин, сидящий на троне, красивый мужчина с фиалковыми глазами, как у Саки. Только у нее они чаще выглядели пустыми, а у этого человека — насмешливыми. Один миг передо мной были оба — император и человек с фиолетовыми глазами. А потом все исчезло, и я снова увидела сырой конюшенный двор и вала, беззаботно жующего траву. Кто это был? Она торопливо погнала вола к воротам и вполне могла притвориться, что не поняла, о чем речь, или просто проигнорировать мой вопрос, но как только мы увели животное со двора, сказала «Лорд Дариус Лорот, последний владелец этого дома. Это было давно, но здесь с этим местом связано много воспоминаний и много сожалений». Я ощущала их в сердце как лезвие, только не могла понять этой боли. Это были не мои воспоминания, не мои сожаления. «Очень много», — шепотом сказала она, словно даже сама не желала услышать правду. А потом тяжело вздохнула и принялась загонять Вала в конюшню. «Хотя бы сожаления я быстро научилась понимать». Когда мы подошли к двери, появился капитан Инеас, перекинутым через плечо септумом, у которого на голове был завязан мешок. Мысль хорошая, но я не могла сказать этому капитану. Он был человеком иеромонаха. Но каким-то образом мы начали уважать друг друга настолько, что такое расставание казалось неправильным. Может, и хорошо, что не осталось времени на долгое прощание. Здесь нельзя было больше задерживаться. «В добрый час...» Сказала императрица, и я порадовалась, что голос звучит так ровно. Она протянула капитану найденную нами книгу о мимарах. «Вот возьмите, может быть, пригодится». «Благодарю». Он сунул книгу за пояс, как и я. «И вам тоже удачи, Ваше Величество». «Госпожа Мариус, надеюсь, в следующий раз мы встретимся при более благоприятных обстоятельствах». Он кивнул, поклонился и зашагал к дому. Мы вернулись к задаче запрячь в повозку вала. Наши руки тряслись от усилий, поднимая поводья, пальцы медлили на каждом узле и казались толстыми и неуклюжими. Но, должна признать, императрица, похоже, знала, что делает. Вероятно, и правда жила на ферме. «Думаешь, я стала болгать, чтобы выглядеть интереснее, госпожа Мариус? Выдумывать историю, дающую врагам почву для нападения на меня?» «Дескать, чего ожидать от простой крестьянки? Там в долине должно быть найдутся еще бастарды. Где-то же она набралась своей неразборчивости в связях. Люди отвратительны». «Да, госпожа Мариус», — согласилась она, затягивая последний узел. «Отвратительны. Потому и нужно найти тех, кого ты полюбишь, хороших, и бороться за них до последнего вздоха». Она говорила о своей дочери, — А «У меня близких не было. Я очень давно одна, и когда жила в богадельне, желала людям лишь одного — смерти. Они все чудовища, хотя именно так они называли меня. Но глядя на императрицу, я поняла, каково это, когда тебе есть за что драться, есть за кого, и это выглядело пугающе. Ее решимость держалась на вечном страхе. Она могла потерпеть неудачу, ее дочь могла умереть, а ей пришлось бы жить с этим». Императрица хана вытащила наше тело в повозку и взялась за поводья. Я рада была отвлечься на что угодно и потому спросила. «Ты повозкой править умеешь?» «Конечно, а ты разве нет?» «Я говорила, что росла в городе. Умею скакать на лошади и знаю, как нанять полонкин». «Да ты из более высокого общества, чем я, госпожа Мариус. Тебе надо было стать императрицей». Она погнала Вала вперед, и тот протащил повозку через широкие ворота конюшни во внутренний двор. Мы все оглядывались удостовериться, что ящик на месте. Он беспокоил нас даже пустой. Назад пути не было, идея была моя, но начинала казаться самой глупой на свете. Обманет ли Лео наша попытка потянуть время? «Возможно, и нет», — сказала императрица Хана. «Но мы должны попытаться и дать капитану как можно больше времени, как бы дело ни обернулось». Мы остановились перед воротами и спрыгнули, чтобы их отворить. Колени заныли. Быстрый обзор показал, что враги по-прежнему там и спокойно ждут, хотя нам и потребовалось время, чтобы запрячь вала и выехать. Замок на воротах выглядел новым, как и петли» так щедро смазанной, что старинные створки даже не скрипнули в знак протеста, когда императрица отворила их одну за другой, глядя на неподвижных солдат. Ни один не извлек оружие. Они просто стояли, как статуи, только одежда трепетала на ветерке. Императрица с усилием опять подняла нас на повозку и трясущимися руками взялась за поводья. Лео был так близко, что мы могли бы его поприветствовать — но мы молча позволяли Валу и судьбе вести нас к тому, чего не миновать. Задние колеса затряслись подерну возле ворот, потом по дорожке. Там на гравии стоял Лео Виллиус в белом развивающемся одеянии до пят. Он приветственно поднял руку и улыбнулся. Точно так же, как мне улыбался мой Лео. Мой Лео. Что за сентиментальность? Он никогда не был мне другом, как я начала думать о нем. Два десятка солдат за его спиной поднимали луки. «Они собираются...» Они наложили на тетивы стрелы. Лео все еще улыбался, а рука оставалась поднятой. «Мы просим...» Солдаты подняли оружие. «Проклятие!» Я бросила поводья и скатилась с сиденья. На повозку со стуком разъяренного дятла обрушились два десятка стрел. Я ударилась землю, задохнулась... И несколько ужасных мгновений могла только лежать вниз лицом в грязи и пытаться перевести дух. Стрелы снова застучали, покидая колчаны, чтобы взмыть в небо и дождем обрушиться вниз. Наконец, найдя силы двигаться, мы перебрались под повозку. Стрелы все стучали по доскам над нами и падали в грязь. Вол взревел, попятился, затопал копытами. Колеса заскрежетали, и мы судорожно закрыли руками голову. С криком боли животное бросилось прочь, и телега со скрипом колес понеслась вперед. Едва ощутив лучи света, мы вскочили и побежали. Солдаты могли бы выпустить стрелы нам в спину, но не стали. То ли таков был приказ, то ли их отвлек испуганный волн, несущийся по дорожке прямо на них. Я закрыла за нами первые ворота и бежала ко вторым, постоянно ожидая, что сквозь них начнут протискиваться солдаты. Вторые ворота тяжело хлопнули, Мои пальцы тряслись, пока я возилась замком. Наконец он щелкнул, закрылся, и я рухнула на колени, тяжело и неровно дыша, разинутым ртом. А снаружи не было ничего. Никакого движения. Никаких стрел. И не слышно даже отдаленного протяжного скрипа повозки. Держась за ворота, я поднялась на дрожащих ногах и смотрела сквозь трещину в старых досках. «При таком раскладе нам отсюда не выйти». Они так и стояли с Троем, Лео впереди. Он склонил голову, словно старался поймать наш взгляд, и я отодвинулась от ворот. «Он прочел наши мысли?» — спросила императрица. «Ты рассказывала, как удивлялась этому в Кое, но на этот раз... Мы ведь даже близко от него не были». «Я не знаю. Неизвестно, как у него получается, я его совершенно не понимаю. Но нам нужно искать другой путь отсюда». Мы так и не смогли отдышаться, и теперь, задыхаясь, побрели через двор. Этим утром мы проснулись отдохнувшими, но теперь ноги стали мертвым грузом, с которым при движении приходилось бороться, а усталость ощущалась тяжелыми доспехами, железным плащом, с каждым шагом тянувшим вниз. К тому времени, как мы добрались до дома, из-за ворот так и не донеслось ни звука. — Чего они ждут? — обернувшись, спросила я. «Вероятно, ожидает, когда мы сдадимся. Мы же как раз собирались, даже ящик ему везли. Тогда, может быть, мы для него просто мышка, и он хочет поиграть с нами, прежде чем съесть». «Замечательно. Я ввязалась в это дело не для того, чтобы бегать по кисе от безумца», сказала я и вошла в дверь. «И не ради того, чтобы торчать в доме бога-человека или ходить в теле императрицы». В доме было мрачно и холодно, хотя во дворе ярко светило солнце. Когда в прошлый раз нам пришлось бороться за выживание в этом доме, там стояла темнота, но зато мы были не одни. Понимание, что кроме нас здесь никого нет, делало его еще более жутким. «Помнишь, в прошлый раз мы удрали наверх по лестнице?» — сказала императрица. — А потом вылезли из окна в нашей комнате. — Да, но я сомневаюсь, что удастся провернуть такое еще раз без запасного тела. И, скорее всего, мы просто сломаем ногу. Нет, я думаю о том, что мы тогда видели Саки, Кочо и Личати, уходящих в другую сторону коридора. Как ты думаешь, может, где-то есть тайный ход? Они не один раз упоминали про двери, похоже, что дверь непростую. Да, упоминали. И были там наверху, хотя со второго этажа поместья нет выхода. Стоит поискать. Все равно нет идеи получше. Постояв минутку, прислонившись к стене, мы двинулись вглубь дома. Я не сразу сумела сориентироваться, оставалось только идти прямо по коридору. Его потемневшие доски были словно тропа, с которой я не могла сойти, но скоро запах дерева повел нас к лестнице. «Всё-таки ради чего ты ввязалась в это дело с убийствами?» «Что?» «Ты сказала не ради того, чтобы торчать здесь». Но мне кажется, список того, что не относится к делу, получился бы довольно длинным. Я... Почему я занялась этой работой? Это было возможностью применить мои знания и таланты способом заработать деньги. Но Кассандра, юная и наивная, мечтала о большем. Что сумеет изменить мир ударом клинка? Что добьется успеха? Пока эти мечты постепенно не были перемолоты колесами повседневной челтейской реальности... «Я... я даже не знаю». «Пора бы уже знать, что тебе не скрыть от меня свои мысли». От ответа меня избавило нарастающее эхо шагов. Человек был один, но он приближался. «Лео?» Я медленно покачала головой, не рискуя ответить и лишь надеясь. И, наконец, темным контуром на фоне яркого света в зале с деревом показалась фигура. На плече человек тащил что-то длинное. «Капитан!» — выдохнула я, не заботясь о том, что в голосе явно слышалось облегчение. «Что вы здесь делаете? Почему до сих пор не ушли?» «Ваше Величество!» «Похоже, никто из нас не сумел уйти. Нет ни одного выхода без охраны. Обошел всю эту проклятую свалку. И внутри, и сад вокруг. Ничего!» Я прижала палец к губам и кивнула на ноги септума. Капитан сильной рукой придерживал их на своей груди». Может лучше об этом не говорить так громко. Сомневаюсь, что теперь это имеет значение. Ну, у нас есть одна идея. Я пока не уверена, но я покосилась на Септума. Капитан кивнул, показывая, что понял. Тогда после вас. Он опять кивнул. Изобразить обычный поклон не давало тело, тяжело висящее на его плече. Тело неожиданно откашлялось и заговорило. Уже спрятались? спросил Септум. Голос был приглушен мешком, надетым на его голову. Мне идти искать? Вслед за этими словами зазвучал отдаленный грохот, стук оружия по деревянным воротам. Он идет, проклятие. Да, подтвердил Септум тем же самым неживым голосом. Я иду, Кассандра, ты еще не спряталась? Капитан ИНС резко развернулся, взмахнув висящим на его спине септумом. и отпрыгнула назад, чтобы не получить по лицу укутанный в мешок головой, и чуть не потерял равновесие. Меня спасла только стена. «Они уже наверху? Вот дерьмо!» Над головой послышались удары, и капитан тяжело двинулся по коридору, удаляясь от дерева. Мы последовали за ним, но наткнулись на его спину. Капитан обернулся. «Они с той стороны». Прошептал он. Треск ломающихся досок впереди становился громче. «Давайте попробуем через заднюю дверь». Но когда мы были на полпути к двери в сад, стук и грохот уже звучал по всему дому, и мы повернули назад в поиске несуществующего убежища. К треску дерева присоединились крики и топот ног. «Сюда, быстро!» — скомандовал капитан, метнувшись в сторону мастерской. «Эта дверь кажется крепче, чем остальные». Я этого не замечала, но он не ошибся. То ли так и было всегда, то ли знахарь ее заменил, но дверь главной мастерской оказалась не обычной кисянской поделкой из дерева и бумаги, а крепкой и тяжелой дверью на петлях, сделанной из толстого темного дерева. Совсем близко что-то разбилось. Сверху слышалось все больше криков, топот приближался, и отчаяние придало мне сил бежать за капитаном. Он закрыл за нами дверь и запер» но надолго их она не задержит. «Им придется с ней повозиться», — сказал капитан Энеас. «Нужно забаррикадироваться и подумать, что делать дальше». «Что делать дальше?» — повторила я на мгновение, прислоняясь к верстаку, потому что комната закружилась. «А какой у нас сейчас есть выбор?» Но капитан не слушал. По-прежнему с септумом на плече он принес стул и приставил его к ручке двери, А потом, скрипя ножками по полу, туда же отправился и верстак. По какой бы причине капитан не держал септума, тот больше не говорил. И не пытался двигаться. Оставалось только догадываться, куда смотрят сквозь мешковину его глаза. Я старался об этом не думать. Я выпрямилась, охваченной ужасной догадкой. Может быть, этот тоже способен читать мысли? Если так, значит, стоявший снаружи Лео слышал все о чем я думаю». «Значит, пора прекращать думать», — сказала императрица. «Прекрасная мысль». «Это его глаза», — пробормотала я. «Такие неживые все же». Голова, укутанная мешком, повернулась в мою сторону. «Да пошло оно!» Я вцепилась в ближайший стул и поволокла по полу к остальной мебели. «Есть тут что-нибудь, что можно использовать как оружие, если нам придется убить себя», — я огляделась. Слова императрицы лишь усилили все поглощающий ужас. «Если нас схватят, мы, возможно, встретимся с Кайсой, а может и нет. Хорошо бы найти что-нибудь и спрятать на всякий случай, тогда легче будет все вынести». Некоторые из этих снадобий наверняка ядовиты. Одну стену целиком заполняли полки, где стояли книги, бутылки, сосуды и какие-то маленькие помеченные образцы бог знает чего. Один напоминал высушенное сердце. «Если нет, то и разбитое стекло, если его правильно применить, может нанести большой ущерб». «Ему или нам?» «Да кому угодно. Обоим». Я поплелась к полкам. Большинство бутылок было с этикетками, но это не добавляло знаний об их содержимом или предназначении. «Просто хватай что-нибудь». Я приметила пару длинных стеклянных стержней, стоявших в банке. «Если уж приходится выбирать, с ними можно притвориться, что держишь кинжал, и я взяла оба». Шаги теперь грохотали вокруг нас, неслись отовсюду и нарастали, как шторм. Словно нас окружали сотни солдат. Что-то тяжело ударило в дверь, сотрясая гору сваленной мебели. Капитан Энеа судорожно царапал на листе бумаги, приложив его к стенке. Все скамьи были сложены в баррикаду. И не обращал ни на что внимания. «Что ты делаешь?» Через свободное плечо капитан бросил многозначительный взгляд на септума, а потом вернулся к своей работе. «Императрица предлагала оставить записку для знахаря, но нам некогда было подумать, через кого ее передать. Кто бы мог понять? Кто бы стал это делать? Для большинства челтейцев Лео Виллиус был богоподобной фигурой, и в обратном их даже авторитетом знахаря не убедить». Комната содрогнулась от очередного удара в дверь. Капитан Инеас сбросил перо, сложив листок бумаги втрое, сунул его в книгу на полке, чтобы выглядывал уголок, а потом повернул книгу вверх ногами и поставил не на прежнее место, и так, чтобы чуть выступала. «Этот человек перфекционист», — сказал он. «Будет с ума сходить, пока не наведет порядок». Достаточно хитр, чтобы спрятать от Лео, но вполне очевидно для знахаря. Разумно. Как-то этим удивлена, госпожа Мариус. Как ни странно, я обрадовалась тому, что он узнал меня. От новых яростных ударов дверь затряслась. Они стали сильнее и чаще, и дверные петли задребезжали. Сверху баррикады с грохотом упал стул, ножка отломалась, ударившись о пол. За ним последовал приставной столик. Из его ящика высыпались перья, чернильницы и бумаги. Сжав в руке стеклянные стержни, я остановилась у двери, как солдат, готовый идти до конца. Только я не солдат, я наемный убийца, способный на все. Я взглянула на Септума. Кассандра, что? Они все равно получат его, когда убьют нас. Лучше этого не допускать. Не оставив ей времени возразить. Я переломила один стержень и замахнулась на септума, но моя рука была остановлена на лету, как веревкой, обвязанной вокруг запястья. Рука дернулась, стержень с громким стуком упал на пол. «Что ты?» «У меня есть идея получше», — заговорила императрица, обращаясь и ко мне, и к капитану, который смотрел на нас, как на безумных. Она кивнула на септума. «Думаю, пора узнать, что произойдет, когда ты поместишь меня в него». Не уверен, что это разумно. Капитан попятился. Отколовшийся кусок двери, как стрела, пронесся мимо него. А я не уверен, что разумно стоять здесь и ждать, когда они придут за нами. Капитан Инес обнажил клинок. Дверной проем узкий, произнес он. Этого будет мало, их там десятки, вам потребуется большая удача, а вы... Вы очень удачливый, капитан. Императрица не отводила от него взгляда полного силы и властности, всей, какую ей удалось собрать, когда мы так слабы, даже чтобы стоять требовалось усилия. Капитан вздохнул. «Если... если вы считаете, что стоит попробовать, я не стану вас останавливать, ваше величество. Могу только предостеречь от того, что, мне кажется, самый худший из ваших идей». «Нет, не все так плохо». Капитан Несс остался стоять в центре комнаты, лицом к баррикаде, сжимая в руке клинок. Когда мы, шаркая, ногами подошли ближе, он поморщился. «Ты уверена?» — спросила я, думая, что она, наверное, захватила контроль над телом, чтобы я не остановила ее. «А что, если ты застрянешь в нем и не сможешь вернуться?» «Это лучше или хуже, чем умереть не попробовав?» «Не думаю, что Лео хочет нашей смерти». Моему телу безразлично, чего хочет Лео Виллиус. Все равно оно скоро умрет. Я поморщилась. Тело мне подчинилось. Смена управления им проходила все быстрее и проще. Я вспомнила, как капитан Энеас говорил, что мы становимся все больше похожими. Он теперь с большим трудом мог понять, с кем сейчас говорит, а я видела больше мыслей и воспоминаний императрицы. «Если ее тело проживет подольше, мы станем единым разумом? Одним человеком? Почему же с Кайсой никогда так не было?» «Я готова, госпожа Мариус». Тело септума, с укутанной головой, свисавшее со спины капитана Энеаса, оказалось прямо передо мной. Оно выглядело неживым, но грудь медленно поднималась и опускалась. «Нам не обязательно это делать». От череды тяжелых ударов все больше кусков дерева отлетало от двери, Рядом с петлями появилась трещина. «Обязательно! Не сомневайся, Кассандра, и давай уже без сентиментов!» Дотянувшись до единственного кусочка голой кожи на шее септума, между мешком на голове и рубахой я прижала к нему два пальца. Мне казалось, все пройдет как-то иначе. Или даже вообще не получится. Но как если бы это был труп, императрица выскользнула, словно пробежавший по коже холод». Глухой стук прекратился. Я на миг застыла с поднятой рукой, опасаясь пошевелиться или заговорить. Тишина затянулась. Капитан, осторожно, чтобы не потревожить свою теперь гораздо более ценную ношу, повернулся и посмотрел на меня. «Что случилось?» «Не знаю», — сказала я. «Императрица?» Ни движения, ни ответа. «Может быть, именно этого он всегда и боялся». — сказал капитан. И все же что-то было не так. «Хана — Хана? Я стянула мешок с головы септума. Молодой человек не пошевелился, не вздрогнул, но взгляд был такой, словно он видел нечто жуткое, словно кто-то жег ему пальцы ног, а он не мог ни отодвинуться, ни кричать. — Хана, ты? Его рот криво растянулся, приняв форму сдавленного посередине овала. И он закричал. Это был нечеловеческий звук, а скорее нечто чудовищное, скрипучее, пронзительное и неправильное, словно стая птиц вскричала от боли. Я зажал руки ушами, тщательно пытаясь не дать этому проникнуть в мой череп. К оглушительному воплю добавился грохот. В коридоре солдаты яростно заколотили в дверь, и она вся пошла новыми трещинами. С баррикады свалился еще один табурет. За ним маленький шкаф со стеклянными дверцами, расколовшимися о пол. Петли заскрипели и натянулись. Септум все продолжал вопить, почти не переводя дух. «Вытащи её! Вытащи!» Я не сразу поняла, что капитан Инесс кричит мне. Его низкий голос утонул в шуме. Септум слабый, как котенок, корчился у него на плече, колотил кулаком по спине, а капитану приходилось обеими руками его придерживать. «Доставай её!» Я схватила дрожащую руку септума. Ничего не произошло. «Скорее! Вытащи ее, пока они не прорвались!» Холодные пальцы выскользнули из моей руки, и я вцепилась в них снова. Никогда не требовалось особых усилий, чтобы вернуть Кайсу или Хану. Но теперь попытка вытащить императрицу напоминала попытку тянуть гвоздь из доски. Напряжение и жесткое сопротивление... Приходилось сдерживать желание физически тянуться назад, концентрируясь на этом намерении всем разумом и душой. От двери откололась доска и рухнула на все еще прижимавший ее верстак. В чем проблема? Поторопись, Кассандра! Я была не в силах ничего объяснять. Могла только крепко обеими руками стискивать эту потную руку и надеяться, что Ханна не выскользнет, не заставит меня начинать все сначала. Она была уже почти со мной. «Почти». Моя грудь расширялась, как и разум, и все становилось тесным, болезненным и неправильным, словно я была куклой со слишком плотной набивкой. Крик, срывавшийся с губ септума, прекратился, но продолжился в моей голове, и я, брызже с желчью, рухнула на пол. «Она с тобой?» Я смотрела на плывущие половицы, а у капитана Инеаса, казалось, было шесть ног. «Она с тобой?» Я попробовала заговорить, кивнуть, как-нибудь ответить на этот вопрос. Неизвестно, удалось или нет, но, похоже, он понял, потому что перестал спрашивать. «Можешь встать?» — спросил он. Мне хотелось смеяться, но с губ только больше капала желчь. Императрица Хана прекратила кричать, но ее мысли обратились в беспорядочный шум, и я не могла сосредоточиться, пока они мелькали в моей голове. «Бог! Боль! Пустота!» Животы, пустующие от голода, который мы не могли утолить. Дерево двери раскололось. В полутёмном коридоре за ней показались лица, больше походившие на войско призраков, чем на людей. «Можешь встать». Капитан схватил нашу руку, потянул, поднимая на ноги. Дрожь, боль, еще больше желчи прилило горлу. Я начала оседать, но он подхватил меня. «Потерпи немного». Верхняя петля со скрипом отошла, и капитан НС осторожно попытался отпустить мою руку. «Потерпи немного», — повторил он тоном человека, убеждающего себя в той же мере, что и меня. Я заставила себя устоять, хотя ныли колени, тряслись ноги, кружилась голова и бурлил желудок, а мысли императрицы неслись вихрем, цепляясь за ужасы. «Еще только одну минуту». Я стояла будто в трансе. Тонула в боли и смотрела, как дверь разваливается на куски, как раскалывается мебель, рассыпается наспех возведенная баррикада. Когда разлетелся в дребезге кусок главного верстака, я подумала, словно во сне, что знахарь этому не обрадуется, и лишь боль в животе удержала меня от смеха. «Это недопустимо», — пробормотала я, когда капитан НС встал между дверью и мной. «Невозможно работать в таком беспорядке». «Я вынужден настоять». Дверь открылась. Верстак со скрипом прокатился по полу. Солдаты столпились в разбитом дверном проеме, и только тогда я заметила, что капитан Инеас вложил оружие в ножны. Пока первые солдаты разбирали остатки мебели, капитан снял с плеча септума и с нечеловеческим рыком от усилия швырнул его прямо в них. Они отступили. Один попытался подхватить септума, другой увернуться — а третий — остаться на месте, но к каждому лицу пришелся удар тяжелого безжизненного тела. В тот же миг капитан развернулся, ударив меня плечом в живот, и закинул себе на плечо. Четыре длинных, неверных шага, и он выпрыгнул. Вокруг нас разлетелись стекло и щепки, но еще был воздух и солнечный свет. Нас хлестали ветки, капитан несся вперед, а мой подбородок касался мокрой от пота ткани у него на спине — «Мир кружился. От бега, от тряски все болело так, что не хотелось жить. Но все-таки я летела».